Глава 91. Капитан, стоя за штурвалом, отдавала приказы, перекрикивая шум и гам. Все они молоды, осознал Насир. Аравию спасла от разрушения кучка юнцов. Встретив взгляд наследного принца, Дзинань отсолютовала двумя пальцами. Крепость султана ждет вас, Ваше Высочество! Крепость Султана! Дом Насир не знал наверняка, сохранилась ли власть льва над султаном теперь, когда его связь с древней магией Шара разрушилась. Однако он понимал, что неведение продлится недолго. Мрачные мысли Насира развеял смех Зафиры. Он освободил Насира, пробрался во впадину между ребер и подарил ему жизнь — сосуд света, не боящегося тьмы. Звук, ради которого он сжёг бы города, Дикий, свободный. Теперь Зафира держалась иначе, Расправив плечи, распустив волосы по ветру. Выше, сильнее. Женщина во всех отношениях. Женщина, которую Насир когда-то считал мужчиной, Охотником, которого он должен был убить. Она заметила, что Насир наблюдает за ней. «Я позабочусь о том, чтобы ни одна женщина отныне себя не боялась, как в Зараме, и в Пелузии, и в Сарасине». «Я не сомневаюсь, прекрасная газель». Глаза их встретились, и Насир ощутил прилив чувств, когда робость Зафиры окрасила ее щеки. Она шагнула ближе, и принц вспомнил мраморные колонны И те мгновения, прежде чем Джаварат оказался у нее в руках, когда она была в руках у него. Это ничего не значит. О, как бы он хотел забрать назад эти жестокие слова. Для него это значило многое. Как и те моменты, когда она нежной рукой обрабатывала его ожог без единого намека на отвращение на открытом лице. Это было высшим наслаждением в его жизни — когда на него смотрели так, как смотрела Зафира Искандар. Если бы она только знала. Но теперь, когда глаза их встречались, между ними вставали сказанные им слова. «А ты? Что будешь делать ты, принц смерти?» Он не сказал того, что хотел сказать. «Если переживу этот путь, тогда и посмотрим». «Ты будешь жить, принц!» — заверила Кифа, присоединившись к ним. «Охотница позаботится об этом!» Охотница тихонько усмехнулась. «Арс, пал! Я больше не охотница!» Кифа одарила ее удивленным взглядом. «Нам предстоит выследить льва и найти генерала, склонного влипать в неприятности. Не говори мне, что ты так скоро повесишь лук на стену!» Зафира улыбнулась. Полагаю, что нет, ответила она с облегчением в голосе. Они не смотрели назад, туда, где распростерся шар, темное пятно на карте Аравии, обиталище теней и смерти. Слишком долго они жили прошлым, и все же Насир всегда будет носить в душе память об острове, еще один шрам, напоминающий о его страданиях. «Мы поднимем дюны с земли и обрушим смерть с небес», — сказала Зафира. «И даже больше», — пообещал Насир. Кифа резко кивнула. Настало время Аравии измениться. Изумра об этом позаботится. Насиру предстояло спасти брата и освободить отца, через смерть или иначе. Предстояло преодолевать новые стены — Сражаться в новых битвах, добиваться новых побед. Но стены для Хашашина — ничто. А принц смерти никогда не оставлял работу незавершенной.